Ханна сказала, что у леди Вайлетт когда-то работали семьи. И потом, если мама так ревнует меня к своему бывшему месту, почему она так настаивала, чтобы я его заняла? Я злобно пнула ком грязи, отлетевшей от копыта какой-то лошади. Все бесполезно. Мне никогда не распутать тех загадок и тайн, что наплела между нами мама. А если она не хочет ничего объяснить и читает мне туманные проповеди о своем месте и несчастливой участи, что по ее мнению я должна ей отвечать? Я глубоко вздохнула. Вот и не буду. Мама не оставила мне выбора, кроме как идти своей дорогой. Что же отлично? Если для этого требуется забраться по служебной лестнице, этим и займемся. Я вынурнула из обсаженной деревьями аллеи и на миг затормозила перед домом. Солнце садилось, Ривертон накрыла тень. Огромным черным жуком примастился он на холме, поникший под грозом жары и постигший его беды. И все-таки меня накрыло теплое чувство уверенности. Первый раз в жизни я почувствовала себя независимой. Где-то по дороге из деревни в Ривертон Меня покинуло привычное ощущение, что если я не буду крепко держаться за что-нибудь, меня снесет. Я вошла в дом с черного хода и двинулась по полутемному коридору. Шаги гулко отдавались от прохладного каменного пола. В кухне стояла тишина. Там еще пахло тушеным мясом, но слуги уже разошлись. За моей спиной в столовой громко тикали часы. Я заглянула туда, тоже пусто. На столе стояла одинокая чашка с блюдцем, а куда же делся тот, кто из нее пил? Я сняла и повесила на крючок у двери шляпу, отправила платье, вздохнула. Звук шума разнесся по пустой кухне. Я усмехнулась. Первый раз в жизни я была под лестницей совершенно одна. Я посмотрела на часы. У меня оставалось еще полчаса свободного времени. Можно выпить чаю. Тот, которым угощала меня мама, оставил горький осадок. На плите стоял чайник, еще теплый, подстеганным чехлом. И только я успела взять чашку, как в кухню ворвалась Нэнси. Увидев меня, она вытаращила глаза. — Там, Джемайма. — сообщила она, — рожает. — Как? Ведь ребенок должен появиться только в сентябре, — опешила я. — Наверное, ему об этом забыли сказать, — буркнула Нэнси, кидая в меня небольшим полотенцем. — Отнеси это и миску теплой воды наверх. Я больше никого не нашла, а кто-то же должен позвать доктора. — Так я же не в форме. — Думаю, роженице и ребенку будет все равно. — Да. — отрезала Нэнси, исчезая в буфетной, где стоял телефон. «И что я ей скажу?» — спросила я у пустой комнаты, у полотенца, у себя самой. «Что я сделаю?» Из-за двери высунулась голова Нэнси. «Откуда я знаю? Придумай что-нибудь!» Она неопределенно махнула рукой. «Скажи, что все будет хорошо. С Божьей помощью так оно и будет!» Я повесила полотенце на плечо, налила в миску теплой воды и пошла наверх. У меня немного дрожали руки, часть воды пролилась на ковер в коридоре, оставив на нем темные пятна. Перед дверью в комнату Джемаймы я заклибалась. Оттуда доносился сдавленный стон. Я глубоко вздохнула, постучала и вошла. В спальне царила темнота. Если не считать узкой полоски света, пробивавшейся между слегка разошедшимися занавесками, вдоль нее танцевали пылинки. В центре комнаты стояла большая кровать с пологом на четырех столбиках. Джимаима лежала молча, но дышала с трудом. Я тихо подошла к кровати и неуверенно остановилась рядом. Поставила миску на маленький журнальный столик. Джима ему снова застонала, и я прикусила губу, не зная, чем помочь. Тише, тише, сказала я ласково. Таким голосом мама боюкала меня, когда я болела скрылатиной.